Одеми испытываем ни малейшей тревоги. Петлэнс уже 400 лет выдерживал натиск суфоксских ветров. Не рухнет он и сегодня. За минувшие годы дагглишум не раз приходилось слышать те же звуки. 400 лет люди лежали ненастными ночами под этим кровом и прислушивались к рёву моря. Один шторм похож на другой. Описать их можно лишь при помощи избитых клише. А Доглисьо слушал, как ветер бешенным зверем бьётся о стены, как неумолчно рапочет прибой, как монотонно шелести дождь, как в редкие минуты затишья с крыши на подоконник осыпается мелкая галька. Без двадцати четыре шторм, казалось, вдруг угомонился. В какой-то момент стало так тихо, что Доглись слышал собственное дыхание. Скоро он задремал. Проснулся он от порыва ветра столь свирепого, что весь дом содрогнулся. Море загрохотало так яростно, словно намеревалось обрушить свои валы прямо на крышу Петлнса. Нище подобного дал Глешу, прежде слышать не приходилось, даже в Монксмире. Спать при подобном грохоте было невозможно. Адама охватило неудержимое желание встать и одеться. Он включил лампу, и тут в дверях его комнаты появилась тётушка. Её старый клетчатый халат был застёгнут на все пуговицы, волосы тяжёлой волной перекинуты через плечо. Пришёл Джастин, сказал тётушка. Он считает, что нужно проведать Сильвию Кэтч. Возможно, придётся вытаскивать её из дома, так как море хлынуло на берег. Даглриз потянулся за одеждой, как он вошёл. Я ничего не слышал. По-моему, это неудивительно. Наверное, ты спал. Джастин пришёл пешком. Он говорит, что дорогу залило, на машине не проехать. Нам придётся идти через мыс. Джастин пробовал дозвониться до береговой охраны, но с ними нет связи. Что-то жко вышло, и Дэглриз, бормоча проклятия, поспешно оделся. Одно дело лежать в тепле и уюте, прислушиваясь к звукам бури, другое кататься по открытому всем ветрам мысу в поисках приключений, которые пришлись бы по нраву разве что мальчишке, любителю острых ощущений или неспровиному романтику. Адам не мог подавить абсурдное раздражение против Сильвии Кэш, словно она сама была во всём виновата. Уж кому как не ей следовало бы знать, способен ли дом выдержать бурю или нет. Скорее всего, Брэйс драматизирует. Если уж дом Кожевникова выдержал наводнение 1953 года, то как не будет и стоит и сегодня. Но ведь девушка-коллега, действительно, надо проверить, как она там. И всё-таки прогулка представляла приотвратная. В лучшем случае утомительная, неприятная и бесполезная. В худшем случае, особенно если учесть присутствие Брайса, она грозила превратиться в фарс. Когда Догглш спустился вниз, тётушка уже ждала в гостиной. Она успела собрать рюкзак, приготовить термос и полностью одеться. Очевидно, когда она заходила в комнату к племяннику, халат был надет поверх платья. Дэглриш вдруг понял, что приход Брайса не явился для тётушки неожиданностью, и что Сильвия Кэш, возможно, в самом деле находится в опасности. Брайс, наряженный в тяжёлый длинный клиентёплащ и огромную зедвестку, стоял посреди комнаты, мокрой и блестящей. Он напоминал живую рекламу рыбных консервов. В руках Брэйс держал маток толстой верёвки, причём имел при этом вид профессионального спасателя, всецело преданного своему благородному делу. "Если придётся добираться вплавь, вся надежда на вас, дорогой Адам", объявил он. "У меня увы астма". Брэйс покачился на Далглише и скорбно добавил: "Да и плавать я, по правде говоря, не умею". "Конечно, конечно", кисло пробормотал Далглиш. Неужели Брайс в самом деле думает, что в такой ночь придётся ещё и плавать? Однако затевать дискуссию не имело смысла. Даглиш испытывал ощущение человека, ввязавшегося в заведомо дурацкое предприятие, отказаться от которого не хватает духа. Лисс и Селия я звонить не стал, продолжал Брайс. Проход их мало, да и дорогу затопило, им бы всё равно не добраться. А вот к нему мне оказалось дома, так что придётся нам с вами действовать вдвоём. Отсутствие Лэтима, похоже, нисколько Брэйса не удивило. Далглиш решил пока воздержаться от вопросов на эту тему. Проблем хватало и так. И всё же, куда мог отправиться Лэтим в такую ночь? Неужели все обитатели Монксмира подходили с ума? Они поделились мысль. Ходьба отнимала все силы, поэтому Далглишу стало не до Лэтима. Идти в полный рост было невозможно, приходилось продвигаться, согнувшись в три погибели по звериному тое дело давая отдых не имеющим мышцам